Дочь Огиба У крошки Си был дар разговаривать с людьми. Она не боялась ни учителей, ни полицейских, ни чиновников, ни министров. Она бы даже короля, наверное, не испугалась, потому что твердо знала, все люди на земле — просто люди, даже самые важные. Поэтому это было ее дело — ходить по кондитерским, разговаривать, расспрашивать, искать след. Крошка Си сама себя называла следопытом. А что, имела полное право. Кто нашел в конфетном ряду на ежегодном фестивале сладостей Вады Гау морского конька, процарапанного на стойке с имбирными пряниками? Она, крошка Си. А он был первой зацепкой все-таки. И картинку с повозкой, в которую впряжены три морских конька, в кондитерской напала Пьеретто. Тоже она. Да что там? и золотого конька на короне королевы сладостей в кошачьей лапке, и зелёного, нарисованного мелками на входной двери в сладкоежку, и алого в тёмном углу булочной котины. Всё она! Она! Иногда Си казалось, что их морские коньки даже выглядят по-особенному, имеют другой, отличительный от прочих, запах и сияние. Что ни говори о кондитерских, булочных, кофеин, кафе-мороженых, Крошка Си повидала немало, но кондитерская госпожи Кортни была необычной, даже для неё. «Какие у вас интересные обои!» «Шоколад». «Шоколад?» «Конечно. Ты что, первый раз в жизни видишь стены из шоколада?» Крошка Си провела пальцем по стене рядом с посудным шкафом, а потом сунула палец в рот. с мятой? Это с мятой, а противоположное — с корицей. Там дроблёный орех. Ты какой больше любишь? С красным перцем, — насмешливо сказала крошка Си. С перцем на потолке. Стремянку дать? Давайте. Крошка Си забралась на стремянку и взяла протянутое ей блюдечко и ложку. Терпеть не могу, когда девочки суют пальцы в рот, — проворчала госпожа Кортни. Крошка Си соскребла ложкой длинную стружку с потолка, и вот тут-то ей открылся морской конёк. Да, это для них. «А как ваша кондитерская не тает на солнце?» — спросила она. Госпожа корт не фыркнула. «Могу я иметь хоть один секрет? Я же не спрашиваю тебя, почему ты ходишь в одежде огиба и от тебя несёт собаками, будто ты спишь с ними в одной конуре. Или «Почему ты так уставилась на морского конька?» «Просто люблю морских коньков», — пробормотала крошка Си. «А что, правда, несёт псиной?» «Да нет», — усмехнулась госпожа Кортни. «Просто я видела, как две огромные собаки тебя провожали». «Ага, они меня любят». Си спустилась, села на нижнюю ступеньку стремянки и съела весь шоколад, который наскребла в блюдце с потолка. «Вкусно!» «Ещё бы! Всё самое ценное всегда хранится у нас над головой!» И палец госпожи Кортни указал прямо на морского конька. Эти слова крошка Си тоже запомнила. Потом крошка Си забралась на крышу кондитерской. Отсюда был виден весь город, и ближние дома, и дальние, много-много крыш, все разноцветные, с флюгерами. За домами рыжая на солнце степь, по которой они ехали так долго, а с другой стороны — море. Город был зажат степью и морем, взят в ладони сухую горячую и прохладную влажную. Крошка Си хотела бы жить в таком городе. Она разбежалась и прыгнула прямо на ветку дерева, что росло около кондитерской. Она сделала на ней солнышко, а потом стойку на руках и только тогда посмотрела вниз. Внизу стоял Арс. «Нагулялась? Прыгай!» Жаль, она так хотела забежать в кондитерскую еще раз. Что-то померещилось ей в этой госпоже Кортни, хотелось поближе ее рассмотреть, повнимательнее. Крошка Си послушно опустила ветку и упала на руки Арсу. «Ты допрыгаешься у меня!» — проворчал он. Но крошка Си видела, он прячет улыбку. Арс взял крошку Си за руку, и они пошли по улицам, избегая самых шумных и многолюдных. И со стороны, казалось, идут отец и дочь. Ну да, агибы. И даже не снимают своих клоунских нарядов в приличном городе. Но вот разговор у них был странный. «Хотя агибы, они агибы и есть!» Они состоят из странностей, и кто же будет с этим разбираться? При встрече с ними добрые люди свернут с дороги, помянув заступника Хотту, избавителя от бед. Арс внимательно посмотрел на крошку Си. Нашла? О, да. Таких кондитерских, как тут, я еще не встречала. Ну и? Да, кивнула крошка Си. Морской конёк на потолке шикарной кондитерской. Я бы даже сказала, лучший во всех мирах. Хорошо. У меня для тебя тоже новость. Сильвер вырвался из книги. Мы нашли дочь смотрителя маяка.